Рассказывает Надежда Фетисова. Самое любимое моё воспоминание из детства — истории моей бабушки. Кто-то слушал сказки, а я — истории из жизни. Выключался свет, и мой тоненький голосок — «Бабушка, расскажи!» Сейчас, рыженькая. Бабушка рассказывала о своей жизни во время войны. Нет, о войне не говорила, не любила. Рассказывала больше о людях как придумывали рецепты лебеды на ужин или любимую историю об иконе, которая спасла семью. Дом сгорел, а семья осталась цела. Икона, кстати, тоже. Как прятали партизан в стогах сена. Бабушка много рассказывала про маму. Часто я ждала вечера, чтобы послушать еще разок. Поэтому я так люблю эту часть нашей работы. Нашей пациентке Тамаре Михайловне 95 скоро. Совсем девчонкой – Она прошла всю войну от Ленинградской области до Берлина. Разведчица, говорит, на передовой. Один класс образования, а запоминала я хорошо. И тянет мне скрюченные пальцы. Во, гляди, руки-ноги обморожены еще тогда. Жутко было, страшно, вспоминать не хочется. А ночью, бывает, лягу, так и вспоминаю. Мужа встретила после войны уже у себя в Рязанской области. Сначала мать меня в церковь певчей, Так два года и прошли, церковь в дом, церковь в дом. Я и потом. не, я гулять буду теперь. С мужем прожили ровно 60 лет. Четверо детей. Не пил, не курил, матом не ругался. Когда познакомились, два дня погуляли, даже за руку не держались. Ну все, говорит, ты мне понравилась. Завтра приеду с паспортом, пойдем в сельсовет жениться. Приехал, поженились. Человек, слово, так и прожили шестьдесят лет. Я слушала ее, как зачарованная. Пришли в палату чай пить, а соседка плачет. «Думаю, где моя Михална? Тебя так долго не было!»